Глава 34. Остаток обеда прошел, как в тумане. По даже не ахнул, когда принесли счет, хотя, узнав, что с него содрали почти 400 фунтов за обед, должен был бы прийти в ярость. Нет, он заплатил без возражений. Его ближайший сосед поставлял мясо в тот самый ресторан, дело о шеф-поваре которого он расследовал. И хотя Томаса уже не было в живых, Жива была его дочь Виктория, и она уже дважды пугалась По. Первый раз, когда он позвонил, второй, когда приехал за Эдгаром. Он вспомнил, как изменился ее голос, когда он сказал, что хочет лишь забрать свою собаку. Она как будто испытала облегчение. Была ли она в этом замешана? Он не мог сказать наверняка, но что-то тут было нечисто. Что-то, в чем ему предстояло разобраться. Они благополучно вернулись в шап -Уэлс. Было почти шесть, когда они слезли с квадроцикла и направились в Хердвик-Крофт. Эдгар всю дорогу бежал рядом с ними. Надо было срочно придумать, куда девать его на весь день. Сегодня По случайно сошла с рук его выходка. Поставив кофейник для эспрессо на плиту, По сварил себе крепкий кофе, В другую кружку положил пакетик травяного чая и залил кипятком. Подождал, пока он настоится. А Брэдшоу тем временем организовала видеоконференцию. В семь часов экран ноутбука ожил, и Флин, все такая же измученная, обвела их хмурым взглядом. — Чуть позже к нам присоединится директор Ван Зил. Сейчас он на связи с главным констеблем Камбрии. — Ох, — молвил По. «Вы знаете, что происходит?» Флинн пожала плечами. «Если честно, нет. Я даже не уверена, что он в курсе темы видеоконференции. Он просто спросил, может ли составить нам компанию, когда закончит». «По, съел ты стикулы!» Без предупреждения заорала Брэдшоу. Ей явно не терпелось об этом сообщить. «Что, прямо сейчас?» «Именно детектив-инспектор Стефани Флинн!» Даже тарелку облизал, а когда я стала над ним смеяться, По сказал официанту, чтобы принес наконец меню. Флин прикрыла рот рукой и подавила улыбку. Первую искреннюю улыбку за последние несколько недель. Ну, хоть что-то хорошее По сегодня совершил. Ты попросил меня об этой конференции, По. Вернулась к теме разговора Флин. Что ты хочешь мне сказать? По поведал ей о сливе и терне, о том, что Кроуфорд Банни тайком передал ему информацию о Джефферсоне Блэке, и хотя Брэдшоу просмотрела все базы данных, что были в ее распоряжении, они так и не выяснили его последнего адреса. Флинн сделала пометку и сказала, что займется этим вопросом. По рассказала о том, что Томас Хьюм снабжал сливу и терн бараниной и свининой, А его дочь Виктория вела себя подозрительно. «Расскажи мне, что ты о них знаешь?» — велела Флинн. По задумался. Что он знал о Томасе Хьюме? Да по большому счету почти ничего. Не знал даже, что у него есть дети. Он познакомился с Хьюмом, когда приобрел Хердвик Крофт. Этот человек сказал По, что местные власти хотят взимать с него муниципальный налог за здание посреди глуши. По еще не получил требования об уплате муниципального налога, но знал, что это всего лишь вопрос времени. В конце концов, до него доберутся. «Не так уж и много», — признал он. «Ладно, этим тоже займусь. Еще что-нибудь?» По уже совсем было собирался сказать, что на этом все, но вспомнил о том, какой удачей обернулась для на катастрофа, в которой погибла его жена не только спасла звезду Мишлен, но и дала возможность заполучить еще одну. Он попросил предоставить ему отчет о трагедии. Все? Пока да. «А про ножевое ранение рассказывать не будешь?» — напомнила Брэдшоу. Черт. Из-за этого Джефферсона Блэка и связи ресторана с Хьюмом он совершенно забыл, чего ради вообще затевалась видеоконференция. Он передал Флинн слова Банне о том, что китана кто-то пырнул ножом, но это немало не испортило его настроение. «У меня есть контакты в Министерстве юстиции», ответила Флинн, сделав пометку. «Я попрошу разобраться». Дверь позади нее открылась, и пространство рядом с Флинн заняла огромная фигура Эдварда Ван Зилла, главы разведки Национального агентства по борьбе с преступностью. Выражение его лица было мрачным, как смертельный диагноз. «У нас проблема, По», — сказал он. «И почему я не удивлен?» — подумал По. «Эти слова — саундтрек к моей жизни».